Очнулась я уже под вечер и с удивлением возрилась на знакомый камень. «Мы что, так здесь и будем жить?» Схватившись руками за голову, в которой стучалась боль, спросила я. Изот зло посмотрел на меня и нехотя ответил. «Уже пятый раз к этому булыжнику выходим». «А по какой тропке ходили?» Борясь с дурнотой, поинтересовалась я. «Да не по какой!» Заорал мне прямо в лицо маг. — Я хотел обойти этот чертов камень, но каждый раз приходим к этому месту. — Мне плохо, меня тошнит, — сообщила я и поползла в кусты. Изот схватился за голову и уже немного спокойнее сказал мне вслед. — Это от зелья. Благодаря ему ты пока не сможешь пользоваться камнем сновидений, а плохое самочувствие — это побочный эффект. «Все маги — гады и сволочи!» Вынесла я свой вердикт, вываливаясь из кустов. «Напоят отравой, а ты потом мучайся!» Эпсы готовились к ночевке, расстилали плащи, запалили костер. Мне, наконец-то, дали поесть, хотя я с трудом смогла впихнуть в себя лишь немного хлеба с сыром. Спать не хотелось, выспалась, пока изот ходил кругами». Маг дал Эпсам строжайшие указания насчет присмотра за мной ночью и повалился спать. От скоки я попыталась создать умрунка, но ничего не получилось. Предусмотрительные Эпсы обвязали вокруг моих ног веревку, но в моем нынешнем состоянии я не то что бежать, даже ползти могла с трудом. Ближе к полуночи я решила устроиться под сосной. Поспорила с Эпсами, которые никак не могли понять, почему я хочу лечь спать в одиночестве, Они-то спали, как волчистая зимой, тесной кучкой. Когда упомянутые звери все-таки расстелили мне плащ на облюбованном месте, сон уже прошел, и глаза упорно не закрывались. Я принялась таращиться на звезды, и в ветвях сосны вдруг увидела чей-то темный силуэт. Я моргнула, решив, что это еще один побочный эффект выпитого снотворного. Морок не пропадал. Напротив, он оформился во вполне узнаваемый объект. а именно в князе укуса, собственной персоной. Я, усилием воли заставила себя не завизжать сначала от неожиданности, а потом от радости. Князь улыбался, демонстрируя свои белые клыки, вальяжно развалившись на ветке. Я глазами показала на свои связанные ноги и пожала плечами. Дескать, обняла бы? Да не могу. Эпсы, заметив мое оживленное лицо, стали тревожно принюхиваться и задирать морды, рассматривая ветви сосны. Укус слился со стволом дерева, успев на прощание махнуть мне рукой в сторону чахлых кустиков неподалеку. Я полежала еще немного, подождала, пока Эпса успокоится, и смущенно попросилась в кустике. Эпсы разрешили. Я пошла в указанную князем сторону. Торгнусь ветви, поскандалив с Эпсами насчет полного уединения. Князь-укус появился там почти сразу. Пока он, довольно скалясь, пытался меня облапить, я торопливо повесил ему на шею глот, оставшийся от вели. Айрон похлопал глазами, приходя в себя, и, услышав шумное дыхание Эпса за ветвями, вздрогнул и присел, оглядываясь на ненадежные ветки. Я шепотом, а большую часть жестами, попыталась ввести его в курс заварушки. Эпсы стали волноваться из-за моего долгого отсутствия, Пришлось вякнуть из кустов, что у меня живот разболелся от зелья. Пришедший в себя Айрон тут же выдал неприличный звук. Я одарил его испепеляющим взглядом, но вампир только невинно похлопал глазками и зашептал мне в ухо. «Завтра постарайся уговорить Изота идти прямо». «Почему именно прямо?» «И я с разбойниками буду вас там ждать». «А если Изот не согласится?» «А ты постарайся!» На том и расстались. Изот проснулся еще до рассвета. К моему пробуждению временный лагерь был уже свернут. Пока я зевала и терла глаза, мне сунули в руки шаньгу с картошкой и фляжку. Я вяло откусила и стала зевать, прислушиваясь к разговорам. Изот, судя по всему, принял решение идти по третьей тропе. Я осторожно спросила, почему. Изот, судя по всему, проснулся в плохом настроении и вместо ответа лишь свирепо посмотрел на меня. Я, размахивая шаньгой, принялась убеждать его, что лучше встретиться с кучкой разбойников, чем идти куда-то в страшное и неизвестное место. — Ты когда-нибудь вообще видела вампиров в бою? — спросил Изот. — Нет. — Вот и не лезь с советами! — Я лучше пойду в неизвестность, чем потеряю половину своего отряда, учитывая, что пропавшие вампиры почти все были хорошо обученными воинами. Я поняла, что мага не переубедить, мысленно помахала ручкой Айрону и, доев шаньку, глотнула из фляжки. Горло обожгло, я закашлялась и протянула фляжку изоту. — Это что? — Коньяк. — Ты что, решил меня спаить? «Выбирай, или коньяк, или вчерашнее зелье». Я задумалась. Зелье пить приятнее, а коньяк противнее. С другой стороны, от зелья я усну, а с коньяком еще некоторое время, возможно, смогу контролировать события или хотя бы буду знать, что происходит. Я забрала фляжку. Последствия приема зелья и коньяка примерно одинаковы, хотя во втором случае они будут дольше длиться. Я снова сунула фляжку в руки мага. Тот, ухмыляясь, наблюдал за мной. От спиртного я становлюсь такой буйной и неуправляемой, что наверняка доставлю Изоту не одну неприятную минуту. Этот аргумент перевесил все остальные. Я решительно забрала фляжку у Изота и храбро сделала большой глоток. Маг одобрительно крякнул и объявил Эпсом о начале движения. Мне завязали на веревку, один из Эпсов взял другой конец в лапы, и мы двинулись в лес. Я потихоньку высосала всю фляжку, с удовлетворением прислушиваясь к разрушающему действию алкоголя на мои мозги. Изот бодро шагал впереди, а я еле плелась, повиснув на Эпсе. Все вокруг казались такими милыми и приветливыми. Я пыталась поцеловать угрюмого Эпса в нос и сплясать. «Это что еще за дрянь?» Услышала я вопли зота, и наш отряд остановился. Я вытянула шею, пытаясь разглядеть упомянутую дрянь. Дорогу преграждала медленно расползающаяся белая душистая масса. Я умиленно сложила ручки на груди и воскликнула. «Какая красота!» Пошатнулась, и миляга Эпс поддержал меня под локотки. Изот повернулся ко мне. Я закатила глазки и сообщила. Я так давно хотела каши и непременно с персиками. Изот открыл рот, а я смело шагнула в теплое белое, пахнущее персиками варево и, ткнув пальцем, попробовала кашу. Замечательно! Совсем как в детстве! Это твоя работа! — заорал Изот. — Почему это моя? Немного пошатываясь, возразила я. — Это горшочек. Ты меня голодом морешь, так хоть он меня накормит. Я радостно махнула Эпсом. — летайте, всем хватит. Не удержалась в скользкой массе и хлопнулась назад. Изот со свирепым выражением подтянул повыше сапоги и пошел ко мне. Я сидела в каше, как пай-девочка, обхватив колени руками и блаженно прикрыв глаза. «Как хорошо тепло!» Изот схватил меня за руки и потащил, сердито косясь на эпсов, которые вняли моему совету и, довольно порыкивая, пробовали кашу. Мак выволок меня на землю, махнул эпсом, и те стали вылезать из каши. Белая масса между тем расползалась, приближаясь к нам. Изот посмотрел на меня, измазанную и довольную, и хмуро потребовал прекратить безобразие. Я махнула рукой, обдав его липкими брызгами, и решительно заявила, что тогда нужно забрать горшочек. Мак посмотрел на кашу, которая уже хлюпала под его сапогами, и повелел немедленно забрать этот чертов горшок. Я отправилась к горшочку, который стоял на пеньке. Два Эпса двинулись за мной. Большую часть пути я проделала на четвереньках, окончательно потеряв вид разумного существа, так как каша была скользкая и почему-то качалась, как палуба корабля во время шторма. — Горшочек, не вари! — повелела я, погрозив пальцем, и обхватила горшочек двумя руками. Тот послушно перестал изрыгать варево. Мы продолжили путь дальше. Я с горшочком в руках, грязная и липкая, то и дело падала, а потому собрала на себя пыль и сухую траву с тропки и окончательно превратилась в настоящее огородное пугало. Эпсы пытались взвалить меня на плечи, но я соскальзывала. Пока Изот крыл меня и горшок разными поносными словами, я экспериментировала с варевом, добившись того, что горшочек стал гнать замечательную сливовую брагу. После этого идти стало веселее. Двое идущих рядом со мной Эпсов стали свидетелями благополучно завершившегося эксперимента, и я разрешила им попробовать. Конвоиры отпели и закусили остатками каши с моего платья. Когда рассерженный маг обратил на нас внимание, я уже объяснилась в любви Эпсам, и они вместе со мной пытались сплесать польку-еньку. Изота ошарашенно посмотрел на нас, заорал во все горло, и, выдернув меня из теплой компании, закинул себе на плечо. Горшочек из моих рук ему забрать не удалось. Я на некоторое время затихла, глядя на проплывающую внизу землю. Скоро молча висеть мне наскучило, и я затянула печальную песню про серенького козлика. Мои бывшие конвоиры с энтузиазмом поддержали мои берущие за душу завывания. Изод встряхнул меня, но я, клацнув зубами, стала петь дальше. Я как раз добралась до особо грустного куплета, где козлика по частям ели голодные волки, когда перед нашим небольшим отрядом пролетел огненный столб и раздался злодейский смех. Изот от неожиданности уронил меня на землю. Эпсы выхватывали оружие. Я сделала большой глоток из горшочка, с кряхтением встала, вытащила у ближайшего Эпса что-то похожее на большой нож или маленький меч, взмахнула им, едва не потеряв равновесие, и заорала. — ходи змеюка! Изот с усилием вытащил из моих пальцев рукоять оружия и удивленно спросил. — Почему, змеюка? — Так это ж змей Горыныч, — объяснила я, не выпуская горшочек из другой руки. Изот застонал, схватился за голову. Я помотала у него перед носом горшочком и предложила. «Может, выпьем и плюнем на этого гада?» Изот сердито оттолкнул мою руку. Я, решительно растолкав Эпсов, пошла вперед, запнулась за корень и растянулась на земле, пропустив над головой очередную струю пламени. Кто-то из Эпсов принял огненный удар на себя и своим, дребезжа своим мечом, катался по земле. Остальные испуганно жались к стволам. Изот чертыхался, он успел упасть на землю и держал меня за ногу, не давая двигаться дальше. Я плеснула ему в лицо брагой и выдернула ногу из его рук, пока он тряс головой. Сначала в поле моего зрения появились огромные ноги с когтями, почему-то в количестве шести штук. В районе самых задних от меня конечностей мотался длинный шипастый хвост. По мере того, как я вставала на ноги, мне удалось рассмотреть огромное брюхо и три длинные шеи, уходившие, как мне показалось, прямо в невеса. С рассматриванием самих голов возникли проблемы. Задирая головы, я почему-то теряла равновесие. В конце концов, я все-таки упала, не выпустив горшочка из рук. Брага плеснула мне в лицо. Я утерлась рукавом из напоминающего половую тряпку платья, и громко икнула, выражая восхищение таким большим, упитанным змеем. Головы наклонились, склоняясь то на один бок, то на другой, и с любопытством рассматривая меня, тянули воздух ноздрями, каждый размером с мою голову, сморщили носы и дыхнули дымом. Я закашлялась и замахала свободной рукой, разгоняя дымовую завесу. Изот что-то сдавленно просипел мне сзади, Я отмахнулась и снова поднялась на ноги, пытаясь в качестве опоры использовать ухо одной из голов змея. Змей-корыныч протестующе фыркнул и, плюнув огнем еще в одного эпса, басом спросил. «Ты кто?» «Девица!» Головы переглянулись и захохотали, давясь дымом. «Девица! Такое чучело!» Я, разозлившись, топнула ногой. Подумаешь, заморалась маленько, сам-то тоже не красавец. Эпсы даже шевелиться перестали, ожидая, что за такие крамольные речи меня самое малое поджарят. Мы не красавец, мы змей Горыныч, важно заявила правая голова. Змей переступил лапами и выпятил брюхо. Я попробовала повторить его движение и так же важно выпятила живот. — А мы краснодевицы. Тут меня вдруг одолела икота, и я отпила из горшочка. — А что мы делаем с девицами? Громким шепотом поинтересовалась у товарок средняя голова. Левая, хитро подмигивая, прошептала что-то ей в ухо. Средняя покраснела и задумчиво оглядела меня с ног до головы. «Дурые!» — рявкнула правая, видимо, самая серьезная. «Мы их похищаем!» недоверчиво протянула средняя. «Ну ладно, я тебя похищаю!» Змей шагнул ко мне. Я посмотрела на его шесть лап. «Слушай, а ты в ногах не путаешься?» «Ты с какой начинаешь идти?» Змей заглянул себе под брюхо, задумался, махнул хвостом, начисто срезав несколько сосенок, и уселся назад. «А с какой ноги мы шагаем?» Громким шепотом спросила средняя голова. Две другие молчали. Я протянул змею горшочек. «Давай выпьем!» Змей заглянул в горшочек, принюхался. — Ой, нет, слив меня пучат, — пожаловала средняя голова. Я поднесла горшочек к рту и дала ему новые указания. — От яблок у меня прыщики, — сообщила левая. Я ругнулась, подумала и снова прошептала. — И вообще от браги их так развозят, что мне приходится их на себе домой волочь. Недовольно проговорила правая голова. Я попробовала представить этот процесс, но не получилось, а змей тем временем продолжал. «Пойдем лучше к бабе -яге. у ней медовуха на весь лес знаменита!» Он посмотрел на Эпсов и Изота и добавил. «А кто с нами не пойдет медовуху пить и сжарю?» Змей поднялся на ноги, потянулся, изрыгая клубы дыма и пламени, развернул перепончатые крылья, потоптался. Правая голова наклонилась ко мне и сочувственно произнесла. «Жаль, вы летать не умеете, а то в миг бы на месте были. Если хочешь, залазь на спину». Я прикинула высоту предполагаемого средства транспорта и сказала. «Я не смогу туда залезть слишком высоко». Змей подхватил меня лапой и усадил на спину. «А вы пешочком». — Да смотрите, не отставайте! — приказал он отряду. Я захихикала. — Куда ж они без меня-то денутся? Пойдут, как миленькие! — Ты у них царевна, что ли? — спросила левая голова. — Ага, королевна! — А что мы делаем с королевнами? — зашептала средняя голова. — Заткнись! Рявкнули две остальные. Змей Горыныч вошел в лес, сметая своей широкой грудью все на своем пути. Позади него тянулась широкая просека. От неторопливого шага змея меня начало мутить, и я, борясь с дурнотой, то и дело прикладывалась в горшочку.